В предыдущей серии. Май 1918 года. Сотни детей отправляются из Петрограда на Урал в летнюю питательную колонию. Среди них 15-летний Юра Заводчиков, избалованный петроградский подросток. В один из дней конца мая наш поезд медленно подходил к Челябинску. И вдруг, не дойдя до станции, остановился где-то в поле. Наконец, оказалось самое неожиданное, в городе произошел политический переворот. На Урале начинается гражданская война. Я хорошо помню, как красноармейц шел, штыком по поднимал матрасы, они искали, не прячутся ли белые. К августу детям нечего есть, но и вернуться они не могут. Они оказались за линией фронта. Ах, поскорее бы в Петроград. Господи, какая здесь скука. Мы ходим грязные, не мылись уже недели две-три. Это Таня Альбрехт. Она застряла в колонии со своей младшей сестрой Настей. Их папа, Валерий Альбрехт, отправляется спасать детей. Не успели мы одолеть двух или трех километров, как в воздухе засвистали снаряды, взрываясь на большом или малом отдалении от нас и подымая в небо высокие столбы дыма. Один снаряд взорвался прямо возле нас. Отойдя от перепуга, я увидел, что мои товарищи и их возница спрыгнули с телеги и спрятались под нею. Перед Валерием Альбрехтом непростая задача – пройти через линию фронта и вернуть детей. Он не получал от них известий уже больше трех месяцев. Меня зовут Илья Кизиров. Это вторая серия подкаста русской службы BBC «Пассажиры Йомаймару». Подкаста про то, как сто лет назад 768 детей уехали из Питера, спасаясь от голода, а в результате совершили кругосветное путешествие. Так Валерий Альбрехт отправляется спасать своих дочерей и всех остальных детей из питательной колонии. Но он не мог прямо в Петрограде сесть на поезд и поехать на Урал. Были взорваны пути, но это не главное препятствие. Ему надо найти деньги на еду для колонистов, собрать теплые вещи и получить кипу бумаг и разрешений, чтобы его пропустили к дочерям. Поэтому Альбрехт не едет сразу к детям, а сначала отправляется в Москву. Он целыми днями мечется по городу, в буквальном смысле обивая пороги. По вечерам он пишет заметки в дневник и письма жене. «Ты знаешь, Густя...» Так он ласково называет свою супругу Августу Альбрехт. «Что у меня сапоги разорвались. Вот тебе ещё расход. А почему?» Ходить пришлось за эти 10 дней столько, что и новые сапоги не Недива сносить. В коллегию за удостоверение. В Совет за получением разрешения на внеочередное получение билетов. разрешение же на билеты выдаются в Кремле. Конитель большая, пропуски везде, на каждом шагу. Но на четвертый час и эти последние бумаги были получены, и справки на вокзал о времени отъезда поездов получили». Густя, я веду подробную запись всего хода нашего дела. Соскучился очень, но ты знаешь, что я никогда не брошу дело, которое начал, хотя часто так жаль становится всего своего, оставленного в Петрограде, что расстроишься сильно, а вспомнишь о девочках своих, и, кажется, еще не то бы сделать, чтобы только вернуть их, видеть их, отдать тебе. Альбрехт проводит в Москве почти месяц. Ситуация на фронте за это время меняется. Раньше белые наступали с востока на запад, теперь же инициатива у красных, и они наступают на восток. Красная армия выбивает белых из Казани и берет город. Белые отступают, но недалеко. Питательные колонии все еще находятся на их территории. Мы взяли свои пожитки, сели наугад каждый на свою телегу, и отправились в путь. Это воспоминание Юры Заводчикова, колониста, а в прошлом студента реального училища. В один из дней, в конце августа, к колонии в Миассе, где он живет уже три месяца, подъезжают местные крестьяне на телегах. Им нужны помощники на сенокоз. Колонии скучно и плохо кормят, поэтому Юра сразу соглашается. Нас повезли в одну из станиц в предгорьях Урала. Для начала надо было заготовлять свежую траву для лошадей. Погода стояла отличная, было еще жаркое солнечное лето. Юра никогда раньше сам не зарабатывал себе на хлеб. Он изнеженный столичный подросток, незнакомый с сельской жизнью. Только однажды, летом 1917 -го года, родители отправили его в скаутский лагерь. Он э, был бойскаутом, что было тогда вполне модно и нормально. И э, у скаутов были тоже свои лагеря. А это говорит Юрина внучка Ольга Молкина. Тоже что-то такое они сельскохозяйственное там делали, что-то занимались на полях, что-то собирали, помогали. «Спать уложили прямо на крыльце. Хозяйка, старая казачка, бросила на пол кошму подушку в красные наволочки и какой-то кафтан прикрыться. Ранним утром, прохладным и туманным, меня разбудили». Расскакал он садиком зелёным, Кольцо блестело на руке. Скакал... Сон ещё был так сладок, но пришлось вставать. Быстро подкрепившись молоком и хлебом, вместе с хозяином запрягли лошадь в телегу, взяли косы, грабли, по покраюхи хлеба и отправились в путь. Всё делал, конечно, сам хозяин, а я был в основном наблюдателем и помощником на подхвате. Первые пару раз хозяин с ним съездил, показал как запрягать лошадь как сгребать там это сено. а потом он вынужден был это делать сам там особо теплого к нему отношения со стороны этих людей не было на следующее утро хозяйка разбудила меня пожалуй еще раньше теперь мне предстояло самому управляться с лошадью и со всеми остальными делами добравшись храбрости вошел в конюшню Лошадь стоит в стойле головой ко мне и жует свое сено. Надо раскрыть лошади рот и возмуздать ее. Лошадь мотает головой, скалит свои большие желтые зубы, но рта не раскрывает. Она ведь, наверное, видит и чувствует несолидность и почти полное неумение ее сегодняшнего хозяина. С чувством страха и отчаянной неизбежности, нажимаю уздой на зубы лошади и она, наконец, как видно лишь из милости, раскрывает свой рот и узда на месте. Приезжаю на лесную поляну и начинаю косить. Как проходит время до обеда? Оед, хлеба молоко, Поел и ложусь в траву. Смотрю на огромные белые кучевые облака, плывающие куда-то в просторах синего неба. Б может, они доплывут и до далекого и родного петрограда. Кругом полная тишина и одиночество. От жары, усталости и печальных мыслей постепенно приходит сон. Село родное поскалка навстречу твою старуху. После очередного купания в теплой ванне даже мама спешила подать яичко в смятку. Чашечку кокау с печенью, яичко в смятку. Чашечку кокау с печенью, яичко в смятку. Где-то в подсознании уже беспокоит мысль о работе. Солнце клонится к закату, сложил на телегу все, что смог еще накосить, и в обратный путь. Хозяйка, посмотрев на небольшой воз привезенной травы, скривив губы, с явным недовольством говорит, почему так мало. Опять скудный ужин, и короткий сон на крыльце, и опять такой же утомительный рабочий день. Юра проработал у казаков неделю с небольшим. В своих мемуарах он не будет подводить итогов этой недели, так что нам придется сделать это за него. Во-первых, в эти дни воспитателям было проще прокормить младших детей, потому что в лагере осталось меньше голодных ртов. Во-вторых, Юра быстро и успешно приспособился к новым условиям. Так что пришлось повзрослеть довольно рано, потому что это все-таки уже какая-то... ответственность и за себя, и за то дело, за которое взялся. Ну а в-третьих, это первый раз, когда Юра, пусть и ненадолго, откалывается от колонии и берет свою судьбу в свои руки. Юра возвращается с фермы в начале сентября. Воспитатели все так же не могут вернуть детей домой. Холодает, а у колонистов с собой только летняя одежда, да и та износилась. На общем собрании детям объявляют – колония разделяется и переезжает. Это делается потому, что всех детей скопом в мясе не прокормить. А если разделить на маленькие группы и раскидать их по всему Южному Уралу, может и получится. Юра вместе с сёстрами Альбрехт, Таней и Настей отправляется в Петропавловск. Не Камчатский, конечно, а Петропавловск э, э, в Казахстане. А точнее, это сейчас он в Казахстане, а тогда в России под контролем белых. От МИАСа до туда около 700 километров. «Ехали мы в Теплушках со своим нехитрым летним скарбом в преддверии сибирской зимы, размещенная по группам». Это воспоминания колонистки Нины Рункевич, которая ехала в Петропавловск вместе с Юрой, Таней и Настей. Всего туда отправилось около 70 детей. «В Петропавловск приехали серым туманным утром. Большой вокзал, много пассажиров торопливо и суетливо ищущих свой поезд. И тут же перерезанная на двое свинка попавшая под встречный нам поезд. Впечатления ужасны. Город показался угрюмым, плоским, раскинувшимся на обширной без леса и равнине. После красоты Тургаяка и мягких очертаний гор, окружающих мяс, и ужаснувшего нас зрелища на вокзале, въезд в этот город создал подавленное настроение. Петропавловск – это такой сибирский степной город, в котором по главной улице ходили верблюды. Ну, вот эти мохнатые бактерианы, да, вот эти такие солидные. Это было, конечно, совершенно удивительно. Мальчики жили там в таком деревянном доме, принадлежавшем то ли какой-то школе, то ли какому-то тоже училищу. Вообще на Урале уже в сентябре начинается холода, а там потом зима стояла очень суровая. Мы жили под номинальным надзором Павла Ивановича Вознесенского. Он ютился в небольшой коморке с одним маленьким окном во двор. Он преподавал русский язык в местных школах и, как видно, очень уставал. По вечерам, облачившись в домашний халат, Павел Иванович уныло и незаметно занимался своими школьными делами или отдыхал. В наших комнатах стояли вплотную друг к другу убогие койки, вернее, деревянные топчаны с залежалыми тюфяками и старыми потрепанными тонкими одеялами, вывезенными еще из мяса Сестры Таня и Настя Альбрехт жили в другой части Петропавловска, и условия там были получше. По крайней мере, здание было не деревянным, а каменным. У них заглавную была Христина Вознесенская, которую девочки не взлюбили ещё в мясе Христина – полено, Христина – бревно, Христина – скотина, известно давно. Это говорит Екатерина Удалова, племянница Тани и Насти, внучка Валерия Альбрехта. Ну, в воспоминаниях вот это написано. Дети так, ну, дети злые, им на зубок не попадайся. А девочки вообще общались на эмоциональном уровне. А это говорит внучка Юры, Ольга Молкина. Когда стало ясно, что домой им не вернуться, они э, начали устраивать такие коллективные плачи. Собирались, начинали что-нибудь такое вот вспоминать про родителей, и кто-нибудь начинал плакать, и тут же... с Это была как цепная реакция, просто все начинали э, рыдать. Все это время Валерий Альбрехт, отец Тани и Насти, бегал по московским кабинетам, оббивал пороги и собирал необходимые в дороге документы – Только 12 октября он, наконец, садится на поезд. Ну вот они доехали поездом до линии фронта. Там они перешли, я не знаю, подробности. Я говорю, дед не хотел. У него мама спрашивала потом, расскажи, как ты ехал. Все. Он говорит, это настолько тяжело и страшно было, что я не хочу это вспоминать. Валерий Альбрехт не рассказывал дочерям, что он видел и испытал на линии фронта. Но он поехал не один. Вместе с ним к детям отправился еще один отец. Иван Петрович Проживотский. В отличие от эссера Альбрехта, он – ярый большевик. У него ровные усы и глаза будто бы чуть на выкате. В колонии у него, как и у Альбрехта, две дочери – Бронислава и Вера. Третьим в их поездке был шведский священник и сотрудник шведского Красного Креста – пастор Вильхельм Сарве. Ему за 50, его седые волосы зачесаны назад, а борода его – нечто среднее между бородой Деда Мороза и бородой Карла Маркса. Пастор отправился вместе с отцами, потому что его об этом попросили советские власти. И вот Велихельм Сарове очень детально описал все, что видел в той поездке. 200 километров пришлось добираться окольными дорогами. На лошадях через деревни до большого русско-татарского села Абдулина. Вдоль железной дороги продолжались бои, шум и грохот которых доносился и до нас. Несколько раз мы натыкались на кучи тяжело изувеченных тел. Стояла уже поздняя осень, шли дожди, и дороги раскисли. Большое село Абдулино сейчас уже город, но с тем же названием. Он находится на границе Оренбургской области, Башкирии и Татарстана. Я уже говорил, в сентябре красные взяли Казань. Они продолжают наступать на восток. После полудня уже на подъезде к Абдулину мы увидели нескончаемый поток беженцев и кибиток. Белые оставили село, и всякий час ожидались красные. У нашей повозки обломилась деревянная ось и колесо вихляло, так что наша захромавшая повозка выдерживала только возницу и наш немудрящий скар. Мы же, прочие, тащились, как могли, по глубокой слякоти. Покуда мы таким образом медленно перемещались по бескрайней равнине, мы то и дело слышали сильный орудийный грохот и видели на расстоянии нескольких километров перед собой, как к небу поднимался один столб дыма за другим, там, где взрывались снаряды. канонада стихла под вечер. Бомбардировка белых имела целью мельницу и мост, но он уцелел Однако же крестьяне опасались, что мост может быть заминирован. моему товарищу, большевику Ивану Петровичу. Хватило отваги пройти по мосту, после чего мы все счастливо по нему перебрались. Смеркается. это троица, виолончелист, большевик и пастор, доходит до села Абдулина. Улицы тонут в грязи. К нам подошел один любезный русский и сказал, пошли ко мне, нельзя же вам вот так оставаться посреди улицы, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. «Добрая хозяйка сготовила борщ, суп из капусты и свеклы. Нам на ужин. Это была роскошная трапеза. Нам уже давно не случалось отведать настоящие еды. Усталые, мы проспали до самого утра, словно беззаботные дети». На утро им показывают, где сейчас проходит линия фронта. Хозяин даже находит для них проводников, татар.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 С Божьей помощью мы сумели перейти линию самого страшного огня и заметили первый белый патруль. Тут я поднял над нашими головами маленький шведский флажок. Форпосты пропустили нас беспрепятственно в Яек, небольшой полустанок на железной дороге, ведущий в Уфу. Виолончелист, большевик и священник переходят линию фронта. Здесь снова ходят поезда и работает почта. И они едут к детям. Муся, я получила из ОФИ письмо. Пишет Таня Альбрехт. Я долго боялась распечатать его, но, наконец, распечатала и первым долгом прочитала подпись. Как я удивилась и даже испугалась, когда увидела слово «папа». Я страшно заревела. Затем, прочитав «Я еду к вам», бросила письмо и заревела. Девочки бросились меня утешать и спрашивать, в чем дело. Я дала им прочитать письмо, и они тоже, прочитав, заревели. Ревели все, и маленькие, и большие. Поднялся такой вой, что и рассказать невозможно. Скоро пришла Христина Федоровна и сказала, что если мы не прекратим свой вой, то она выгонит нас на улицу. Мы рассказали, в чем дело. А она сказала, что мы должны терпеливо ждать и что папа приедет не скоро. На следующий день Таняна подруга увидела на пороге мужчину, похожего на Валерия Альбрехта. Я пошла посмотреть и увидела, что это папа. Я бросилась к нему и опять заревела. Тут все опять заревели, и Христина Фёдоровна тоже. Она даже упала на пол, так заплакала. Альбрехт впервые за полгода обнимает дочерей. Он рассказывает им про маму и про то, как поменялась их жизнь в Петрограде. А ещё про огород, который они разбили во дворе русского музея. «Мамуся, как мне хочется увидеть скорее нашу милую квартиру и музей. Папочка рассказал нам про наш огород». Я очень рада, что у вас выросли овощи По крайней мере, вы хотя бы недели две Можете питаться своими овощами Милая мамусенька, мы очень скучаем о вас И часто плачем Мы теперь часто поем Особенно часто мы поем песню «Дремлют плакучие ивы» Однажды мы несколько раз пропели ее И, наконец, заплакали Нас очень растрогали слова «Где ты, голубка родная? Помнишь ли ты обо мне? Плачешь, как я изнываю Плачешь в родной стороне» Очень многие дети стали его называть папой. Это Екатерина Удалова, внучка Валерия Альбрехта. И вот моя мама, уже подросшая такая, в тридцатые годы, она удивлялась. Говорит, приходят взрослые тетеньки и дяденьки, и моего папу называют папой. Альбрехт приехал к детям, чтобы вернуть их в Петроград. Из документов на детей у него была только одна тетрадка с их именами. И напротив имен стояли подписи родителей. Вот эту тетрадку вез именно дед. И он детям показывал эти списки. И дети по много раз подходили и просили показать этот список. Они гладили и целовали подписи родителей. То есть они к этому моменту уже были настолько соскучились. Они вот по семье настолько хотели домой, что вот, вот было так вот. Но Альбрехт с Сарвией Проживотским еще под уфой поняли, что им не вернуть детей домой. Они, трое здоровых мужчин, сами с трудом преодолели линию фронта. Везти колонистов в Петроград слишком опасно. Они понимают, что детей придется оставить в колониях, и надо как-то обеспечить их на зиму. Два отца с пастором навещают все колонии на Урале, по воспоминаниям Велики Эльмы их было девять. В орбите своих дочерей, Брониславу и Веру, встречает Иван Проживодский. Пастор вспоминает, что большевик Проживодский следил, чтобы его дочери не получили лучшую одежду, а уступили ее другим. В Екатеринбурге о еврейских детях заботится местная еврейская община. Там в колонии около 20 детей. И в Екатеринбурге делегация встречает Альфреда Свана, представителя американского Красного Креста. Ситуация была бы безнадежной, кабы не невероятная помощь от американцев. После наших первых переговоров в Екатеринбурге с мистером Сваном американский Красный Крест принялся добывать теплые шубы, валенки и тому подобное для всех колоний. Сван – очень важный персонаж этой истории, но я о нем расскажу попозже. А теперь американский Красный Крест еще и обязался снабжать детей продуктами в течение полугода или дольше, пока фронт не откроется. Мистер Сван, санкт петербуржец, пообещал мне, что лично доставит детей домой, как только путь будет открыт. Заручившись подобным обещаниям, мы могли, не переживая за судьбы детей, начать думать о том, чтобы вернуться домой и успокоить встревоженных родителей. Альбрехт собирается домой, зная, что дети в безопасности. Настя не отпускает его и просит забрать ее с собой. Когда она поняла, что он вот-вот уедет, что он уже собирается... У ней начались истерики. Она за него цеплялась, она не давала ему уйти. Вот она очень рыдала. И он с, труд с трудом, ему удалось ее уговорить. И вот он именно вот он ей тогда говорил, что я приехал за всеми, я не могу тебя взять, и одного ребёнка вести через линию фронта тоже очень рискованно, и из-за такого вот его природного благородства, он, конечно, не мог привести одну девочку свою, а остальных там оставить. Побыв у нас несколько дней взяв обратные письма, которые мы писали долго и увлечённо, Альбрехт отправился в обратный путь. Как мы узнали позже, Он, в конце концов, добрался до Петрограда и благополучно передал все наши письма по назначению. Можно себе представить, с каким нетерпением, страхом и надеждой наши родители ожидали его возвращения из поездки по местам нахождения детей. Напоследок Настя пишет маме короткое письмо. «Дорогая золотая мамочка, как ты поживаешь? Я очень хорошо живу, но только мне очень скучно. Папа сказал, что ты беспокоишься обо мне». «Но ты погляди на нашу открытку и не беспокойся, потому что мы очень тепло одеты. Мама, мама, мама, я хочу очень-очень-очень к тебе!» От Насти. Непонятно, как оценивать итоги поездки отцов и пастора. Успех? Но нет, они не вернули детей, а именно для этого они поехали за линию фронта. Провал? Тем более нет – они в этих обстоятельствах сделали невероятное. Рискуя жизнью, перешли через линию фронта, привезли деньги на содержание колоний и раздали колонистам теплые вещи. А еще, это не написано прямым текстом в воспоминаниях, но я думаю, что именно отцы и пастор рассказали представителю Красного Креста Альфреду Свану о том, как найти детей, разбросанных по Уралу. А как оценить итоги этой поездки для Валерия Альбрехта? Ведь он помог спасти всех детей. Но не смог спасти свою младшую дочь, Настю. После того, как он попрощается с ней в Петропавловске, он ее больше не увидит. Я, насколько понимаю, она где-то голову помыла холодной водой. Простудилась, у ней началось воспаление легких. Там был военный госпиталь, тоже от Красного Креста. Там были, в общем-то, хорошие, наверное, врачи. Все, они старались, как могли. Но... Когда я вошла, то даже не узнала её. Она была без сознания. Она страшно похудела за одну ночь. Глаза ввалились, а губы совсем стали чёрные от жара. Когда я вышла из палаты Насти, меня все девочки, лежащие там, стали успокаивать. Успокоившись, я попросила рассказать мне, что было с Настей ночью. Они сказали, что Настя всю ночь кричала, бредила и звала папочку, мамочку, меня и других... Она все время просила папу спасти ее от чего-то и говорила, что сойдет с ума. А меня просила завязать ей волосы розовой ленточкой. Она умерла 16 декабря 1919 года. И, в общем, Таня себя очень ругает. Во-первых, что она поехала вообще в колонию и потащила Настю. Помнишь, Верочка меня называли самой счастливой? А теперь я оказалась почти самой несчастной. Господи, лучше бы быть мне не несчастной, не счастливой, а такой, как все – «Верочка, знаешь, говорят, мы скоро поедем в Петроград, — нам говорила Елизавета Фёдоровна. Но мне теперь в Петроград не хочется. Куда я приеду одна? Веруша, уже после смерти Насти я читала папины письма, и везде в них папа писал. Береги Настю. А я-то уберегла. Я чувствую себя такой виноватой. Мне так и кажется, что из-за меня она умерла». Ну, что там ребёнок в 13-14 лет, как она могла её уберечь? Был январе* 19 года. Колонистов начали лучше кормить, но мальчишеская часть колонии была деморализована. В общем, мальчишки уже стали вести себя совсем плохо. Сидели на... незаправленных постелях, кто-то там тренкал на балалайке, кто-то пел какие-то там не очень приличные куплеты, кто-то читал там Ната Пинкертона, кто-то еще что-то делал. В общем, бездельничали. И это грозило, конечно, всякими нехорошими делами. За 8 месяцев, проведенных в колонии, Юра Заводчиков устает от безделья. В один из дней его друзья читают в газете «Объявления». петропавловский воинский начальник приглашает молодых людей от 18 лет записаться во Владивостокскую радиошколу, чтобы потом служить на корабле на Тихом океане. Для Юры это интереснее, чем не пойми сколько прозябать в Петропавловске. Ему еще нет 18 но он подделывает метрику. Теперь Юра Заводчиков не колонист, а без пяти минут матрос Тихоокеанского флота. СПОКОЙНАЯ Вы слушали подкаст русской службы би пассажиры Йома и Мару». И я его автор, Илья Кизиров. У этого подкаста есть еще два любящих родителя. Это Сева Бойко и Витя Нехезин. В подкасте мы использовали фрагменты документального фильма «Миссия» 89 -го года студии «Мема Тиане». Неопубликованные мемуары Юрия Заводчикова из семейных архивов Ольги Молкиной. Письма и дневники Альбрехтов и семейного архива Альбрехт Удаловых. Дневник Нины Рункевича. Книгу пастора Сарвей среди русского народа специально для русской службы би перевела со шведского Екатерина Чавкина. В подкасте звучит песня «Дремлют плакучие ивы» в исполнении Семёна Садовникова. Автор слов – Тимофеев, автор музыки – Барон Б.Б. Наш музыкальный консультант – Рустам Фахреддинов. В этой серии подкаста вы слышали голоса моих коллег Юрия Визовского, Ольги Шаминой, Екатерины Венедиктовой, Павла Аксёнова, Сергея Закина – Анастасии Лотаревой и Елизаветы Фохт. Вы можете послушать все серии нашего подкаста там, где вы привыкли слушать подкасты. Например, на Apple подкастах, яндекс Яндекс.Музыке или Кастбокс. Всего хорошего!